Глава шестая. Спецоперация Чем пахнет свадьба? Самим торжеством, шлейфом этого дня, арома свечами и лампами, благовониями, окутывающими не только весь зал ресторана, но и гостей, их мысли, настроение. Для каждого свадебного торжества я стараюсь подобрать исключительно свой аромат особенный, уникальный, очень тонкий. Сегодня это уют горького шоколада и ванили, древесные нотки хвои и пылкость пряной корицы с имберем. Согревающий, чувственный, немного тягучий, по-настоящему зимний аромат. Распространившись по золотому залу старинной загородной усадьбы, он мгновенно создал неповторимую ауру чистоты и загадочности. На столе возле каждой банкетной карточки с именем гостя, как комплимент, стоял маленький стеклянный флакончик с эфирными маслами, которые я использовала. А в конце вечера, по своей традиции, я собиралась презентовать подарочный набор молодоженам, чтобы они могли вновь зажечь свой запах. Тоскливыми вечерами или же в моменты радости, когда станут забывать, как это было, или, напротив, В годовщину, давая себе возможность снова вернуться в день своей свадьбы. Пережить его. Окунуться в водоворот из воспоминаний и мгновений, каждая из которых пропитано счастьем этого дня и их счастьем. Волшебное чувство. К сегодняшнему мероприятию я готовилась особенно тщательно. Масштаб поражал, и что уж скрывать, вселял страх. Поначалу я даже сомневалась, стоит ли браться за этот заказ, или все же лучше не рисковать и отдать его конкурентам. Такая ответственность. Но в итоге азарт взял свое, и я покорилась судьбе, принимая этот вызов. Конечно, не без давления, Златы. Подруга без устали твердила, что мне нужно двигаться дальше, бессмысленно топтаться на одном месте. Да, я и сама это понимала. Чувствовала, что пора шагнуть вперед и подняться на следующую ступень. Удивительно, но риск и смелость в моей жизни неизменно давали отличные результаты. Приехав однажды из маленького поселка в огромный мегаполис, я с легкостью поступила в университет, хотя все вокруг твердили, что у меня ничего не получится. «Думаешь, ты особенная? И тебя там примут с распростёртыми объятиями? Я тебя разочарую, таких как ты сотни!» — втолковывала мне мама. А я взяла и поехала, несмотря ни на что. Не зря же я, два года ухаживая за бабушкой, готовилась к вступительным экзаменам. Устроилась в общежитии, училась на отлично, получала повышенную стипендию и, помимо прочего, подрабатывала то уборщицей в офисах неподалеку от универа, то ночным сторожем. Зато деньги водились. Небольшие, но мне хватало. При поступлении я предпочла факультет экономики и финансов, но уже на первом курсе пришла к выводу, что это все же не моя стихия. Зато сейчас в распределении свадебных бюджетов мне, ой, как пригодились эти знания. Принимаясь за составление плана свадьбы Ильи и Зарины, я и подумать не могла, что невеста будет проявлять столь живое участие, в отличие от жениха, который появился на первой встрече лишь для того, чтобы познакомиться и дать мне указание выполнять все, что пожелает его будущая жена. Да я только за. Правда, порой, давая волю фантазиям, Зарина желала слишком многого, и мне нет-нет, да приходилось ее чуточку тормозить, напоминая, что в сутках всего 24 часа, да и они не резиновые. На обсуждениях она регулярно оправдывала отсутствие Ильи чрезмерной занятостью. По большому счету я и не требовала его внимания к процессу, ведь моя основная задача — это как раз избавить жениха и невесту от нервотрепки и хлопот, связанных с подготовкой к свадьбе. Именно за это мне платили. Единственное, на чем я настаивала, — присутствие Ильи на встрече накануне торжества, где мы проговорили тайминг дня, обсудив все нюансы и возможные повороты событий, которые могли потянуть за собой цепочку других несостыковок. После свадьбы у молодоженов должны были остаться только самые яркие впечатления и приятные воспоминания. Но на банкете произошло то, к чему не был готов ни один из присутствующих, ни новобрачный, ни гости, ни даже я. Праздник под высокими сводами загородной усадьбы шел своим чередом. Я стояла возле фотозоны, в дальнем углу зала, наблюдая за танцующими гостями и не переставала удивляться той красоте, что поджидала нас здесь сегодня. Нет, я не нашла нового декоратора. Я попросила Машу помочь старому, и результат превзошел все мои ожидания, они сотворили нечто по-королевски роскошное и изысканное. Декор в блеске благородного золота не выглядел вычурным или бесскусным он использовался лишь в качестве акцента канделябры, шкатулки, бокалы, кольца для салфеток и столовые приборы, а еще теплые огоньки свечей на широких подоконниках. Музыка стихла, и Лера пригласила молодоженов к стилизованному кэнди-бару, где в окружении фруктов, конфет и капкейков их ждал сказочный торт со свечами. Я немного сдвинулась в сторону кухни, чтобы в одном из огромных зеркал в бронзовых рамах увидеть прекрасную пару высокого блондина в классическом белоснежном костюме и брюнетку в изящном подвенечном платье с длинным рукавом цвета айвори, а весь ее наряд словно паутинка покрывала тончайшая золотая вышивка. Как только новобрачные приблизились к десерту в зале тут же засверкали вспышки фотокамер. Я улыбнулась, перевела взгляд на счастливых родителей Зарины а потом на пустующее место отца Ильи. К сожалению, около получаса назад по независящим от него причинам он был вынужден покинуть торжество. Стоило Илье накрыть своей рукой ладонь Зарины, за удерживающий нож, как в следующую секунду двери в зал с грохотом ударились о стену, и внутрь с криками ворвались вооруженные люди в масках. «Всем сидеть, руки на стол!» Оглушительно орут они, во все горло бросаясь вперед. Несколько мужчин из гостей резко вскакивают со своих мест, громко роняя стулья на пол, и кидаются в рассыпную. Женщины кричат от страха, низко пригнув головы к столам, а я просто парализованно замираю, не понимая, что происходит. Люди в форме двигаются так стремительно, что я не успеваю за ними следить, но замечаю у каждого нашивку СОБР на спинах. Одного из сбежавших гостей перехватывают. «На живот, ложись! а Руки за голову!» валят его на пол. «Руки за голову, сука!» — повторяет один из бойцов, выворачивая руки уже лежащему на паркете мужчине. Лег ровно! Как зовут? Имя, фамилия? Лицо в пол! Как зовут?» Он отвечает, но среди общего шума мне не удается расслышать, что именно. Внезапно в зале раздаются один за другим два выстрела, сливаясь в один оглушительный звук, вынуждающий меня зажмуриться и закрыть уши ладонями, сжимая голову. Открыв глаза, я вижу на полу возле акустической аппаратуры еще одного скрученного гостя. Он истошно кричит от боли, отшатываюсь назад и от ужаса прикрываю рот рукой. Боковым зрением цепляю, как Илья с силой отпихивает от себя испуганную Зарину, и Таня, удержавшись на ногах, летит на пол. Я рефлекторно дёргаюсь в ее сторону, но в последний момент останавливаю себя, осознавая, что не успею добежать в другой конец зала, чтобы поддержать беременную девушку. За этими мыслями я не сразу концентрирую внимание на женихе и свидетеля, несущихся в мою сторону, отскочив с их пути и вжимаюсь спиной в драпированную фотозону, цепляясь негнущимися пальцами за складки ткани. Еще один выстрел, и, не добежав до меня буквально метр, друг жениха валится, как подкошенный. Я заторможенно смотрю, как на его рубашке цвета топлёного молока лениво расползается алое пятно, лишь краем сознания подмечая, что Илья продолжает двигаться. Поравнявшись со мной, он вдруг останавливается и хватает меня, залив платья, рывком притягивая спиной к своей груди, не успевая помниться, как мою обнажённую шею уже холодит сталь ножа. «Я перережу её глотку, мне по!» — кричит дурным голосом Илья. Я застываю, не дыша. Страх клокочет где-то в груди, а деревеневшие руки просто висят вдоль тела, они кажутся мне сейчас просто каменными, как и я вся!» как всё мое тело и внутренности. Таращаясь в сводчатый потолок, я боюсь даже сглотнуть, чтобы нечаянно не привести в движение горло. «Дайте мне уйти, и я отпущу ее. Илья пятится вместе со мной в кухне. «Стоять!» — рявкает где-то сбоку. «Нет, я бы не смогла перепутать этот голос ни с чем другим». Опускаю глаза, чтобы удостовериться, что это действительно полковник, и как только вижу его, глаза мгновенно наливаются слезами. Пересохшее горло сдавливает, спазм отчаяния, жжёт огнем. Крепко сжимая губы, я из последних сил сдерживаю рвущиеся наружу рыдания. Правая нога, так и зависшая, стоя на носочке, трясется, дрожит. Полковник не смотрит на меня, его холодный, жесткий взгляд прикован к мужчине за моей спиной — Он словно удерживает его, не давая ни малейшей надежды на побег. Я вижу, как едва заметно дергается щека Вячеслава Алексеевича. б дай мне уйти, камыш!» — снова кричит Илья, ноша в его руке сотрясается. Я не вдыхаю и не выдыхаю, жмурюсь от слез и уже в следующую секунду раздается резкий выстрел. Удерживающие меня руки слабеют, я падаю на колени, теряя сознание, но... Задули секунды до того, как отключиться, рядом со мной замертво падает мужское тело. Пришла в себя почти сразу. Вернее, мне так показалось, когда я очнулась. Однако окружающая обстановка говорила об обратном. Да, я все еще находилась в усадьбе, правда, уже на втором этаже. Получалось, кто-то принес меня сюда. Полковник или... Неужели я и правда упала в обморок? Впервые в своей жизни. Бессвязные мысли путались в голове, но с каждой секундой сознание все более прояснялось, подкидывая из глубины моей памяти воспоминания за воспоминанием. Внизу послышались громкие голоса и звон посуды. Одним движением я спустила ноги на пол и села на низенькой софе, если не ошибаюсь, с 17 века. Стало не по себе, словно я осквернила ужасным кощунством какую-то древнюю реликвию. Разбитые колени ныли, я приподняла... Полы платья, чтобы рассмотреть ссадины, как вдруг с лестницы донеслись тяжелые шаги. В комнату вошел Вячеслав Алексеевич. Я тут же выпрямила спину и свела колени вместе, быстро, оправляя задравшуюся юбку. Не дойдя трех шагов, он остановился пытливо, всматриваясь в мое лицо. Как себя чувствуете? Нормально. Вы? Он умер? Жив. Легкое отравление свинцом. Но он упал. Усомнилась я. Ты тоже! С откровенной неохотой выцеживал он короткие ответы. Подождите, непонимающе нахмурилась, не сразу осознавая его слова. Какое еще отравление? Пуля в Брюшину, равнодушно ответил полковник, шагнув к окну. Я невольно передернула плечами, следя за ним взглядом. За что вы их? Тихо поинтересовалась я. Они замешаны в производстве сбытия наркотиков отозвался он, уставившись в окно, затем развернулся и добавил. «А еще в похищении Кирилла Сомова, поджоге и убийстве четырех человек». «Илья, внутри все похолодело, а ведь Маша в ту ночь назвала это имя. Вот только я и представить тогда не могла, что это сам Илья Шаманов. И вы знали, что именно я организовываю эту свадьбу?» Устала спросила я, искренне надеясь на отрицательный ответ. Нет. Просто полоса хронического невезения какая-то. И я протяжно застонала. «Слушайте, а вы не могли их задержать после свадьбы?» Я жалобно посмотрела на полковника. «Ну, знаете, чтобы не пугать гостей и беременную невесту, не бить дорогучую посуду, не громить старинную усадьбу. Что теперь делать со всем этим? А с неоплаченными счетами?» Например, ведущий, оператору и фотографу заплатили только авансы, полный ковардак. Я безнадежно махнула рукой. «Ну, конечно, вам-то что?» — проворчала я, отводя взгляд. «Вам главное на отлично выполнить свою работу». «Что?» — гаркнул он так, что у меня чуть перепонки не лопнули. «Отлично!» — шагнул в мою сторону, и я, испуганно дернувшись с силой вжалась в спинку Софы. Заметив это, полковник остановился. «Отлично, Карина!» Его голос начал наливаться властной силой. «Это когда преступники нейтрализованы и задержаны, а мы не израсходовали ни одной пули. А что касается твоих проблем, так это твоя непосредственная обязанность», — заорал он, — «решать непредвиденные задачи». «Как по мне, так это отличный опыт. Справишься, считай, прошла боевое крещение». «Я даже рот открыла от такого заявления, а потом закрыла. А после вновь открыла». И все таки встала с Софы. Здравый смысл призывал. «Молчи, Кари, молчи!» Но эмоции все же взяли вверх и переселили доводы рассудка. «Так мне нужно тебе спасибо сказать!» выкрикнула, переходя на «ты». «Ну, за такой ценнейший опыт! Так, что ли?» «Очень правильная мысль, учитывая, что я 10 минут назад спас тебе жизнь». Ого, после того, как сам же подверг ее опасности. Если бы вы не ворвались сюда во время банкета, а подождали чуть-чуть, то этого всего бы не произошло. Ты, кажется, забыла, кто я такой. И, не давая мне вставить ни слова, закричал. Это тебе не учение с мишенями вместо людей, это спецоперация. А тебе стоит заняться своими проблемами, а выполняй. «А я вам, полковник, не солдат, чтобы вы мне приказывали. Я вам не подчиняюсь и сама решаю, что мне нужно делать. И да, пойду я лучше займусь решением проблем, которые вы мне устроили». «В добрый путь!» — рявкнул он, а я, развернувшись, направилась к выходу. Оказавшись возле распахнутой Настеж двери, схватилась за ручку и с грохотом захлопнула ее за своей спиной.